Глава четвёртая. Молодой человек о клеветам. Намерение мистера Коллинза не изменилось после осмотрен всех пяти дочерей семьи Беннет. Прекрасное лицо Джейн настолько чётко запечатлелось в его памяти, что уже в первый вечер его пребывания он остановил свой выбор на ней. На следующее утро, однако, в разговоре с миссис Беннет Перед завтраком, среди приятнейших улыбок и общего одобрения, он получил предостережение в отношении Джейн, у которой, кажется, имеется состоятельный поклонник. Мистеру Коллинзу потребовалось только сменить одну кузину на другую, что и было вскоре сделано. Миссис Беннет начала верить, что в скором времени у неё будут две замужние дочери. Утром Все девочки Беннет решили прогуляться до Мэритона. По просьбе мистера Беннета мистер Коллинс должен был их сопровождать. Хозяину дома очень хотелось от него избавиться и получить в своё распоряжение библиотеку. Куда гость последовал за ним после завтрака и где почти без перерыва докучал болтовнёй о доме и саде в Хансфорде. И хотя, как мистер Беннет признавался Элизабет, Он постоянно был готов столкнуться с проявлением глупости и самодовольства в любой другой части дома. В библиотеке он привык от них отдыхать? За высокопарной болтовнёй мистера Коллинза, которой его кузины поддакивали без особого энтузиазма, они и провели время, которое занимал путь до Мэритона. Там внимание барышень вскоре привлёк неизвестный молодой человек, который прогуливался вместе с каким-то офицером по противоположной стороне улицы. Офицер оказался мистером Дэние, которого они очень хорошо знали. Китти и Лидия пересекли улицу, как бы направляясь в находившуюся неподалёку лавку, и перешли туда как раз в ту минуту, когда молодые люди подошли к тому же самому месту. Мистер Дэние попросил разрешения представить своего друга, мистера Уикхема, который был зачислен в их полк. Чтобы стать окончательно неотразимым, молодому человеку не хватало лишь полкового мундира. Компания любезно болтала, когда послышалось цоканье копыт, и вдали показались скакавшие вдоль улицы по направлению к ним Дарси и Бингли. Бингли смотрел только на Джейн, А мистер Дарси, стараясь не сосредотачивать свой взгляд, внезапно остановил взгляд на незнакомце. Элизабет была поражена тем, как оба изменились в лице. Один побледнел, другой покраснел. Через несколько секунд мистер Уикхэм притронулся рукой к шляпе, приветствие, на которое мистер Дарси едва ответил. Через минуту мистер Бингли попрощался и ускакал вместе со своим другом. Мистер Дэнни и мистер Уикхэм проводили молодых леди до дома мистера Филлипса, а затем откланились. Миссис Филлипс была всегда рада видеть своих племянниц и чрезвычайно вежливо приняла и мистера Коллинза. Кое-кто из полка должен был на следующий день прийти на ужин к Филлипсам. И тетушка пообещала позвать и мистера Уикхэма, если семейство из Лонгборна придет к ней вечером. По пути домой Элизабет рассказала Джейн, что произошло на ее глазах между двумя молодыми людьми. Но Джейн, так же, как и ее сестра, едва ли могла объяснить подобное поведение.